Эти милые животные, дорогущая миссис Галкина, Хочу сообщить, что в школе вши настоятельно рекомендуем осмотреть голову сына на предмет он их тварей. Если они есть, срочно бежать и избавиться от этих милых животных. Если нет, то будьте так любезны и купите специальную расческу, специальный шампунь и специальные средства, которым надо в целях профилактики каждый день обрабатывать голову и волосы вашего чада. Вот такое письмо я получаю из школы каждый год. Если вам кажется, что в частных школах такого быть не должно, то вам только кажется, вши тут везде. Они пробираются даже в самые укромные закоулки детских и иногда взрослых головок. Не отстают от них и тружники леса, пауки, боже. Мне кажется, вы не найдете ни одной английской семьи, у кого в доме нет семейства этих лапочек. А если вы живете в доме, то надо просто смириться и купить кучу длинных щеток для сметания паутин в промышленных масштабах изо всех углов. Нам даже собаку не надо заводить. И так домашних питомцев полный дом. А еще моль, да. Английская моль живучая и беспощадная. В меню у нее исключительно дорогой кашемир и качественный хлопок. Упасть так низко, как шерсть из зары, Наша моль не может, нет. Но даже шёлком не побрезгует, если он отгучий. И вот удивительно, ничего её не берёт. Ни лавандовые саше, ни сандаловые шарики, ни химозы из местных магазинов. Мы настырностью нашей моли восхищаемся. И когда она к нам вылетает на огонёк, всегда ей хлопаем. И всё же не теряем надежды, что она покинет наш домик в деревне. Основная часть населения в Британии — Живет в своих домиках с прелестными садиками, розочками-цветочками, мимими. -ми. Но вся эта прелесть идет вместе с пакетом насекомых. Мухи, осы, жуки разных видов и просто море пауков. Каждый день я, как серийный убийца, выхожу на тропу войны. А вот однажды в соседнем графстве ребенок пошел ночью в туалет. Поднял крышку унитаза, а там змея, питон. Причем какой-то страшный ядовитый, из Африки. Видимо, специальным рейсом прилетел, никак иначе. Многие друзья встречали в унитазах крыс, особенно во время обильных ливней. Крысы попадают в систему канализации, и вуаля. Кстати, именно в Англии я узнала, что крысы прекрасные пловцы и прекрасно себе плавают по канализационным каналам. Про мышек и говорить нечего. Мышки, крысы и городские лисы – часть привычного городского и сельского пейзажа. В Лондоне в 2019 году было чуть больше 15 миллионов крыс, а в связи с пандемией коронавируса их теперь больше 20 миллионов. Во время жёсткого локдауна улицы опустели, крысы тут же осмелели и стали бродить туда-сюда среди белого дня. 10 тысяч лис бороздят просторы лондонских улиц и немного помогают бороться с мышами и крысами. А мышек уже никто не считает, потому что они стали частью жизни нашего мегаполиса. Они часто тусуются в домах, любят музейную пыль и шум лондонского метро. Очень старый жилой фонд и 9 миллионов жителей – причина такой проблемы. Плюс за долгие годы травли грязунов они уже выработали сопротивляемость ко многим веществам, поэтому избавиться от них непросто. Такой вот зоопарк – Хотя британцев, кажется, это не сильно напрягает. Они всегда стремятся быть ближе к природе.